Глава 37. Соня. Платье, которое создали для нее буквально за несколько дней, было особенным. После случившегося в городе Ферган принял решение впервые за все время пригласить на бал в Королевский дворец не только драконов, но и людей. И это, с его точки зрения, должно было повысить политические рейтинги Тернарха Единственного. Бал обещал быть роскошным. Ему предстояло охватить целых два выходных дня. К нему готовились все приглашенные и старый млад. Некоторые драконы фурчали, кто-то уже отказался идти, принимая сторону Анадорского и заявляя, что ставить себя на один уровень с людьми они не собираются. А Никатя тоже фурчала, но ее отец все еще был на стороне Фергана. Поэтому ей предстояло присутствовать на балу. Как и роду Эстре, тоже поддерживающему существующую власть. Фактически все отказавшиеся присутствовать бросали Фергану вызов, И чем это закончится, одной Томее было известно. Новость перетирали во Флетхаре. А еще до нее активно доносили свежие сплетни девушки из команды Драконовой, которые не теряли надежды снова с ней подружиться. Соня общалась с ними и слушала все это, чтобы не сойти с ума от одиночества и безысходности. Сезар общался с ней через слуг. До нее даже новость о том, что им предстоит пойти на бал, донесла ее личная горничная. На все просьбы о встрече, он не реагировал. Лену она знать не хотела, а больше, больше никого и не осталось. Поэтому сам факт того, что придется выйти в свет, она восприняла с энтузиазмом, с небывалым, которого давно не испытывала. Хоть так пообщаться с людьми. Или с драконами. Можно, конечно, было вернуться в академию, но там была Лена, а ее Сони видеть категорически не хотела. С трудом представляла, что сможет сдержаться. Мама больше не снилась ей ночами, хотя первое время после того ритуала ее мучили кошмары, в которых мама умирала у нее на глазах, а она ничего не могла сделать. Правда, на балу Лена тоже будет, но на балу ее игнорировать будет гораздо проще. Хоть так она вырвется из четырех стен, хоть так вдохнет воздух, никак не связанный с этим поместьем. Поэтому Соня ничего не сказала горничным, собиравшим ее, что ее тошнит второй день, что временами кружится голова и темнеет перед глазами. Все это пустые мелочи беременности, которые рано или поздно закончатся. И что будет за этим «и» — Соня не знала. Но главное, что сегодня она идет на бал. Танцевать. Наконец-то почувствует себя живой, и, возможно, все-таки получится еще раз поговорить с Сезаром. Она тосковала по тем временам, когда между ними все было легко и просто. Когда она могла ему все рассказать. Когда могла всем с ним поделиться. Единственный, с кем она могла тогда поделиться своими чувствами, кроме особенных. Сейчас Соня уже не знала, была ли это любовь, или она все сама себе придумала. Слишком много всего произошло. Слишком она запуталась. Но то, что между ними были эти чувства, светлые, искренние, яркие, она знала точно. И, возможно, хотела бы все вернуть. Возможно ли это? А главное, что это будет для нее означать? Для нее, для всех них. Красивая ткань, струящаяся водопадом, скрывала уже немного выступающий животик. Разумеется, ни о каких платьях с кринолинами и речи идти не могло, но, к счастью, в водораней не было строгих правил в нарядах. На балах было принято появляться в платьях в пол. В остальном все вольно были выбирать стиль сами. В общем, несмотря на атмосферу начала XIX века, если сравнивать с землей, нравы здесь были куда как более вольными, а мода гораздо более размытой. Платье было золотого цвета цвета магии светлых драконов. Сезар, как и все военно обязанные мужчины, должен был быть в форме. Такой дроскот требовался в связи с напряженным положением в стране, ну и, видимо, чтобы подчеркнуть силу и власть династии ферганов, обратить пристальное внимание на их драконью мощь. Волосы ей не стали убирать наверх, просто завили, а на затылке собрали шпильками с драгоценными камнями. В таком наряде Соня сама себе напоминала древнегреческую красавицу – Благо, черты лица Драконовых весьма соответствовали. Жаль, у Сезара вряд ли возникнет такая ассоциация. А какая возникнет? Соню снова затошнила, И она оперлась ладонями о туалетный столик, но тут же мгновенно от него оттолкнулась, потому что вошел супруг. Она всегда считала его красивым. Но именно сейчас, сегодня, почему-то отчаянно заколотилось сердце. Сезару невыносимо шла форма. Она делала его еще более привлекательным. Темно-синий цвет, строгий мундир, нашивки и перевесь, подчеркивающие его мужественность, указывающие на его статус, на его силу. Пока Соня любовалась им в зеркале, Сезар приблизился и подхватил такую же золотую накидку со шлейфом, оставленную горничными на плечиках. Она крепилась к украшениям на платье, в зале же снималась, и сейчас он спокойно, почти равнодушно, защелкнул замки, а после отступил и протянул ей руку. «Нам пора». От равнодушия в его голосе сердце защемило. Он ничего не сказал про ее внешность, про то, как она выглядит, но гораздо страшнее было то, как он на нее смотрел. Сквозь. В пустоту. «Сезар, о чем бы ты ни хотела поговорить, это не имеет смысла». Сначала Соня опешила, а потом внутри проснулась почти забытая, погребенная под плитами пустоты ярость. «Имеет». Процедила она. «Для меня имеет». «Может быть, тебе все равно, но я, по крайней мере, заслуживаю того, чтобы ты меня выслушал». «Хорошо». Так же равнодушно произнес он. «Я тебя слушаю». Соне хотелось закричать. Броситься на него. Колотить кулаками по этой каменной груди до тех пор, пока он не отреагирует хотя бы как-то. Вместо этого она вскинула голову и произнесла. «Ты тоже не посланник Томия, Сезар. Тоже совершал ошибки. Неужели так сложно простить мою?» «Я готов был простить тебе все, София. Все, но только не ложь. По крайней мере, не такую». «Серьезно?» Невольно повысила голос она. «Сезар, ты меня изнасиловал!» «Вот именно. Поэтому между нами ничего нет и не может быть». Перед глазами снова потемнело. Тошнота стала невыносимой. На миг Соне показалось, что ее окунули в ледяную воду, а потом запихнули в русскую баню, которую кто-то перегрел до 120 градусов. «Зачем тогда ты позвал меня на этот бал?» Сдавленно прошептала она. «Зачем дал мне возможность думать, что...» «Я никуда тебя не звал». Холодно произнес Сезар. «Я передал тебе приглашение через горничную. Ты достаточно долго живешь рядом со мной, чтобы понимать, что это политика. И ничего кроме...» «Я не могу не появиться на балу. Я не могу появиться на балу без своей жены. Особенно, когда она драконова» а отец делает акцент на совместной силе людей и драконов. Мир раскололся на части. И Соня все-таки закричала. Правда, от боли, взорвавшей ее изнутри. От боли в самом низу живота. От текущего по телу холода, стремительно меркнущих красок, словно из комнаты выкачивали цвета один за другим. Она рухнула на пол раньше, чем Сезар успел ее подхватить, проваливаясь в эту тьму, сгущающуюся над ней. Последнее, что она увидела, — это белое лицо мужа, который что-то кричал. Что именно, Соня уже не услышала. Зато снова увидела маму. Она стояла в яркой, ослепительно светлой дымке и протягивала к ней руки. Лена. Мое платье было ало красным с таким глубоким вырезом на спине, что если бы его не прикрывала сейчас накидка со шлейфом, это было бы почти непристойно. Такой наряд на грани для меня выбирал Валентайн. И единственное, что в нем было от династии Фергана – изящный золотой узор, стекающий с лифа по кромке того самого выреза. А еще украшения в волосах. Собранные на затылке волосы, полная длина с локонами – такова сейчас была мода на женские прически в Дарании. Я смотрела на себя в зеркало и понимала, что, наверное, пару месяцев назад была бы самой счастливой и считала себя прекрасной. Сейчас во мне зияла пустота размером с портал. Я не смогла уберечь отношения с лучшей подругой и ее саму, ее маму. Не смогла помочь мужчине, которого любила, от своей тьмы. В чем-то Адергайн был прав. Возможно, мне и впрямь лучше сразу прийти к нему. «Да, давай», — вяло отозвалась Ленор во мне. «А развеемся, сменим обстановку». «Ты знаешь, что я это несерьезно». Просто я не знаю, что мне еще делать. Да все ты знаешь. Просто ты оттолкнула единственного, кто был твоим светом. Мне захотелось дать ей в глаз. Он был твоим светом, Ленор. Не путай. Ну и моим тоже, да. В конце концов, знаешь, как тут внутри у тебя темно? С губ сорвался сдавленный смешок. Нервный. Серьезно, Лена? Ты правда считаешь, что ты способна справиться с тем, что произошло с Валентайном в одиночку? Даже я не настолько долбанулась, а я на минуточку решила, что смогу его обмануть и стать тобой. У тебя получилось. Просто потому, что я и была тобой. Мы вообще единое целое, по крайней мере, так задумывались. Значит, я зря тогда психанула. Если бы не это, ничего бы не произошло. Лена, опомнись. Хватит все вешать на себя. Ты не несешь ответственности за его решение. Ты не несешь ответственности за все, что сейчас происходит. Но все это происходит из-за меня. Да нет же. Это меня всегда считали хм, недалекой. Знаешь что? Знаю. Тебе нужен психолог. У нас их нет, так что можешь поюзать меня. Я тут зачем-то сижу. Соня сама выбрала провести тот ритуал. Вы в равной степени ответственны за последствия. Но она повесила это на тебя. Почему? Потому что так проще. Потому что у тебя есть темная магия. Валентайн стал таким не потому, что это ты его толкнула на это, а потому что он сам решил, что может, что справится. Но не справился. Такое бывает. Если уж говорить честно, ты была единственной, кто справлялся с темной магией покруче всех них. Ученых, хренов моченых. Понимаешь? Надеюсь, ты это понимаешь? Я опустилась на стул перед туалетным столиком. Подперла руками подбородок. Глядя на себя в зеркало, было проще представить, что я говорю с Ленор. «Знаешь, как я тебя ненавидела!» — сказала я, когда узнала про Валентайна. «Знаю, я же была в тебе!» — фыркнула она. «Или в себе? Или мы обе слегка не в себе?» Я не выдержала и расхохоталась. Возможно, это тоже было нервное, но я уже очень давно не смеялась. Даже улыбки рядом с Элией были фальшивыми, потому что в голове у меня постоянно крутилась одна и та же мысль. Как не допустить катастрофы? Как сделать так, чтобы Валентайн вернулся? Тот Валентайн, которого я знала. Но, возможно, Ленор права. Этого уже не изменить. Или все-таки есть еще маленький шанс? Ты безнадежна. Прозвучало в моей голове. Я попробую. Последний раз. Сегодня. И если я пойму, что это бессмысленно, я пойду к... Я осеклась даже мысленно. Можешь назвать его имя. Оно не насылает проклятия. Очень смешно. Тебе не помешает повеселиться. Но ты же знаешь, что я на твоей стороне, да? Как так получилось, что из заклятых врагов мы с Ленор стали подругами? Или не подругами, а сестрами? Такими, которые только что ругаются в пух и прах, а через пару минут уже рыдают, обнимаются и заедают ссорами, тортиками и обсуждением парней. Говорят только на понятные им темы и вообще общаются телепатически. «Мне очень не хватает возможности тебя обнять», — призналась я. «Да, мне тоже паршиво без рук. Но ты можешь обнять себя сама и представить меня. Хотя это, конечно, то еще извращение. Согласна». Я снова улыбнулась. «Спасибо тебе». «Да не за что. Обращайся. В конце концов, с кем я еще поговорю, если не с тобой?» «Вот засранка». От засранки слышу. Ленор притихла, потому что в отражении моби увидели открывшуюся дверь. Я же чуть не подавилась, когда Валентайн шагнул в комнату. Он был в форме, как того требовали обстоятельства экстренного, организованного Ферганом Бала. Вот только форма его была темная, с серебром. Серебро погон, серебряная перевесь, серебряный узор. Не нужно было становиться победителем интеллектуальной викторины или обладать зашкаливающим IQ, чтобы понять, что это форма темных. Форма темного принца. Пару мгновений я моргала на отражение, а потом развернулась. Нет, ему шло. Не просто шло. Ему безумно шло. Он был рожден, чтобы выглядеть так. Серебро-чешуи на скулах, появившееся в тот момент, когда наши взгляды столкнулись, сверкнуло, дополняя и завершая его образ. «Валентайн», — прошептала я, — «ты… это что? Ты собираешься идти так?» «Именно так. И никак иначе», — холодно произнес он, приближаясь. «Я достаточно долго подстраивался под их интересы. Достаточно сделал для Дарани, чтобы сейчас быть собой». «Но не на этом балу!» вырвалось у меня. «Почему?» Я поднялась, чтобы не смотреть на него снизу вверх. Но помогло мало. Даже при учете моих каблуков он все равно был выше. Потому что это бал мира. Мира между людьми и драконами, драконами и драконами. Вот именно. Это бал, на котором каждый может быть тем, кто он есть. «Зачем ты хочешь бросить вызов Фергану?» Затем, что Ферган давно исчерпал себя как правитель. Валентайн обнял меня за талию. «А ты станешь прекрасной терн-архой, Лена». «Что?» Вырвалось у меня против воли. «Что ты такое говоришь? Валентайн, ты же это несерьезно!» «Серьезнее некуда». Он убрял прятку волос с моего лица. «Нам пора идти». «Нет». Я вцепилась в его руку раньше, чем Валентайн успел открыть портал. «Нет, пожалуйста, давай поговорим. Валентайн, я не хочу становиться терн -архой. Я хочу просто быть с тобой. Помнишь, ты мне предлагал уехать? Жить вдали от Хевенсграда, от всего этого. Я согласна. Ну и ее эту академию. Ты вполне можешь меня всему научить. Давай просто уедем. Хорошая попытка, Лена. Перебил он меня. Но нет, я, должно быть, был не в себе, когда предлагал такое. Ты рождена, чтобы блистать, а я, чтобы править. Жаль, что я слишком поздно это понял. Боже. «Боже, боже, боже!» Это все, что приходило мне в голову в этот момент. А в следующий мы уже шагнули в портал. Видимо, дворец Фергана тоже был открыт для темной магии. Потому что нас пропустило спокойно. Никакие сирены не сработали. Зато в моей голове творилось нечто невообразимое. Поэтому я едва уловила, как нас объявили, и как после этого в зале воцарилась тишина. С самого начала в этом мире я была девушкой-центром внимания. По той или иной причине, чаще меня боялись или ненавидели, но сегодня переплюнуло все, что было до этого. Пока мы с Валентайном шли по залу, являя собой живой вызов не только балу, но и обществу доранее в целом, на нас падали взгляды. Десятки, сотни изумленных, непонимающих, шокированных. «Нас сейчас вышвырнут отсюда!» С неким облегчением подумала я. «Пожалуйста, пусть нас вышвырнут!» А дальше я с этим как-нибудь разберусь. Как-нибудь справлюсь. Вот уже и проекция Фергана видна, и стоящий рядом с ним Люциан, что означало, он наконец-то стал официальным наследником. Сезара нигде не было видно. Сони тоже. Но это, несмотря на то, что я все еще тешила себя надеждой с ней поговорить, было последней из проблем в настоящий момент. Пока мы шли, никто, кажется, не дышал. Вот сейчас мы подойдем к Фергану, и он скажет Валентайну, чтобы тот убирался. И мы уберемся. «Добро пожаловать», — спокойно произнес ныне действующий монарх. То есть Терн-Ар. «Да, в политике я полный ноль. В отношениях, кажется, тоже. Ну или Ленор слишком долго уверяла меня в обратном, потому что не увидеть на каменном лице Люциана никаких эмоций сейчас для меня оказалось больно». Правда, когда он повернулся к отцу, чтобы что-то сказать, в его глазах все же отразилась ярость. Поклясться могу, что если бы терн Архам был он, Валентайна выставили бы после появления в таком виде. Правда, сказать Люциан так ничего и не успел. Сначала отец остановил его жестом. Затем подошла следующая пара. На нас с Валентайном продолжали глазеть, но уже не так пристально. После оказанного Ферганом приема гости расслабились. По залу вновь потекли голоса и шорох платьев. Рискованно. Приблизившаяся к нам Трея выглядела роскошно. В ярко-синем платье с украшениями должно быть стоящими целое состояние и чуть ли не единственное в этом зале с высокой прической. Она отделилась от своей семьи. Отец и мать смотрели на нее с явным неодобрением после того, как она подошла к нам поздороваться. Лика же на нас не смотрела вообще. Я краем глаза выхватила семью Драконовых, а вот Макса пока не было видно, хотя он точно был приглашен. Лично хвастался мне приглашением. «Это моя правда, Амельена», холодно ответил Валентайн. «Я знаю. Сожалею, что у меня не хватило сил, чтобы противостоять отцу в прошлом. Мне было дико присутствовать при этом разговоре. Я в нем точно была третьей лишней. Но у меня сейчас не было никакой ревности» просто нервозность или, если говорить откровенно, дикий мандраж. Я чувствовала себя стоящей на лезвии в туфельках с очень тонкой подошвой. И когда она разойдется, от какого малейшего движения я даже представить себе не могла. Прошлое в прошлом. Скупо отозвался Валентайн, давая понять, что разговор окончен. «Удели мне совсем чуть-чуть времени», — попросила она. «Пожалуйста». «Я с удовольствием вас оставлю». Начала была я, но ладонь архимага легла на мою талию. «Все, что ты хотела мне сказать, ты можешь сказать, Преленор». По лицу ее прошла судорога. «А мне захотелось пнуть Валентайна в колено. Больно. Вот чисто из женской солидарности. Он хоть представляет, чего стоит вот так подойти, признать свои ошибки при новой девице, тесно к нему прижатой». Сейчас этой девицей была я, и хотя его ладонь все еще жгла мою кожу, я каким-то образом умудрилась чуть отодвинуться. Попроситься в дамскую комнату не успела, потому что объявили Женевьев. И зал снова затих. Да, официально анадорские были приглашены. Но в том, что их не будет, не сомневался никто. Потому что это было... Ну, даже не знаю, как пригласить капулетик к Монтеке и думать, что они будут устраивать обнимашки. До смерти Ромео и Джульетты, разумеется. Кажется, в этот раз музыканты сбились. А Люциан уже отошел от трона и направился к ней навстречу. Анадорская была одна, и в своем жемчужно светлом платье она выглядела как невеста. Возможно, именно поэтому то, что я услышала дальше, не стало для меня новостью. Они вместе приблизились к трону с проекцией Фергана, и Люциан произнес. «Отец, позволь тебе представить мою будущую супругу». Женевье Фанадорскую. Я сама не поняла толком, что почувствовала в тот момент, когда Люциан надел ей на палец кольцо. Просто сердце пропустило удар, потому что в этот момент я на удивление отчетливо вспомнила, как он делал предложение мне. Так ярко и невыносимо остро, словно это было вчера.